Глава 24. С нами не соскучишься. Мадам Урена и ее сынки-бандиты быстро признались, что работали на доктора Финдершлотца. По его приказу они похитили и спрятали хозяйку кафе, чтобы никто не мешал им сделать подкоп в музей. Метеорит вскоре нашли, доктор Финдершлотц не успел утащить его с собой. Опасный космический камень инвибрациум вместе с обломками робота-железная башка передали ученым для исследования. Потом полицейские освободили бабушку Марину. Оказалось, что пленницу держали в ее же кафе, заперев в самой дальней подсобке. Бабушка совсем не пострадала, только немного испугалась. Увидев Илону, она крепко обняла ее и поклялась, что и думать забудет о море. Кафе скоро снова открылось. Когда горожане узнали о том, какие захватывающие события здесь произошли, отбою от посетителей не было. Все хотели узнать мельчайшие подробности от самой бабушки Марины и Илоны. И, конечно, горожане приходили посмотреть на здание музея и посудачить о том, как власти города будут вытаскивать его из провала в земле. Большие окна кафе выходили как раз на место крушения, отсюда все хорошо было видно. А потом вдруг выяснилось, что аптекарь дядя Жора пригласил тетю Катю на свидание. Но это уже совсем другая история. Доктора Финдершлотца в очередной раз объявили в розыск, но он как в воду канул. Наверняка отсиживался где-то и ждал, когда в его безумную голову залетит очередная зловещая, гениальная идея. У пожилой соседки доктора, которая когда-то служила в морской пехоте, а потом едва не размазала енота по стенке, взял интервью местный телеканал. — Надо мной жил настоящий преступник, — помахивая хоккейной клюшкой, гордо сказала бабка. — Я, конечно, обо всем догадывалась. Это доктор Финдершлотц и его робот. Два сапога пара, а на них работает банда мелких блохастых роботов-инопланетян. Ну уж я задала им жару. Будут знать, как по чужим планетам шастать. Илона с енотами видели эту передачу. Девочка как раз пришла помогать друзьям наводить порядок в штаб-квартире. Они повесили красивые шторы, постелили на пол пещеры-коврики, которые откуда-то приволок кефир. Покрасили стены в чудесный изумрудный цвет, а потом сели пить чай и смотреть телевизор. — Что? — возмутился Гаврош, уставившись на боевую старуху в телевизоре. — Кого это она назвала мелкими? И он гордо подкрутил ус. — И блохастыми! — Кефир мрачно усмехнулся. — Вот ведь злобная старушонка! — Ей палец в рот не клади! — согласился Рикошет. — Нужно присмотреться повнимательнее к этой злодейке. Вдруг она тоже что-то скрывает. Но тут началась другая передача, и все снова принялись обсуждать штаб-квартиру. — Как будто и не улетали вовсе, — сказал Рикошет, оглядывая пещеру. — Только теперь здесь стало гораздо уютнее. — Это очень кстати, ведь мы остаемся. «Правда — Правда? — обрадовалась Илона. — Конечно, по крайней мере, пока не починим корабль, — сказал Гаврош. — Запчасти к нему найти очень сложно. Я хотел порыться в барахле доктора Финда шлоца, но полиция уже все конфисковала. Да и от взрыва большую часть его оборудования раскидала по всему району. — Ничего, — сказал Кефир. — Дворники все соберут и выбросят на свалку. А уж там-то я ни одного винтика не пропущу. — Я очень рада, что вы остаетесь, — сказала Илона. Сбылось мое желание, у меня появились друзья, и мы пережили вместе столько приключений, столько опасностей. Но знаете что? Это самое лучшее лето в моей жизни. «Будет еще много приключений», — заверил ее рикошет. «Вот увидишь, с нами не соскучишься». Я уже и сама это поняла, — улыбнулась Илона. «А теперь пойдемте купаться на озеро. Думаю, кефиру и рикошету пора учиться плавать». «Ура — Ура! — подпрыгнул рикошет. — А потом к вам в кафе есть пирожки с капустой! — оживился кефир. — Конечно! — заверила его Илона. — И они побежали на озеро.